Восемь. Вести из Европы, кои долетали до Москвы, были неутешительны. Генерал Бонапарт, теперь полностью захватив власть в конвенте, провозгласил себя императором Наполеоном I, и Франция стала империей. Война разгоралась с бешеной скоростью, увлекая в пучину этой громадной мясорубки все новые и новые страны. Тысячи наполеоновских лазутчиков Метались по всей Европе, выведывая и вынюхивая всевозможные военные тайны и секреты противостоящих армий. Да и в России, в самой Москве, таких шпионов было ничуть не меньше. Настя, будучи женой гвардейского офицера, прекрасно понимала и знала, к чему ведет такая оживленность противника. Часто она вспоминала те неприятные встречи с отвратительным протасом-собаком. И теперь Насте именно в нем виделся тот самый образ врага, от которого просыпается гнев, обостряется ясность ума и повышается бдительность. Надо быть чрезвычайно внимательной в такое время, следить за каждым посторонним человеком, ищущим с нами знакомства. В любом может таиться враг. Постоянно твердила она сама себе, чувствуя, какое огромное бремя известности давит на нее и Аришу. Ведь об их передвижениях по городу в сущности знал каждый человек, и этими же знаниями мог воспользоваться протаз собак для того, чтобы коварно отомстить Насте за ее несговорчивость. И ведь так оно чуть не случилось. Была уже глубокая осень, город погрузился в легкий сплин и унылость. Однако бурная, насыщенная интересным репертуаром театральная жизнь вносила неподдельную радость и веселую, шумную суматоху в блеклые будни горожан. В театре шел очередной спектакль, публика, покоренная искусством юной Ариши, восторженно рукоплескала. За кулисами царил тот обычный непредсказуемый хаос, какой бывает во время представления. Анастасия готовилась выйти на сцену и, стоя в сторонке, разминалась. Вдруг в темном закулисье, среди нагромождений, декораций и канатов, метнулся черный сгорбленный силуэт. Своей своеобразностью он сразу показался Насте знакомым. Неужто это опять он? «Этот мерзкий субъект!» — мелькнуло у нее в голове. «Да нет, нет, вряд ли. Столько времени прошло. Да и что ему тут делать? Небось, показалось». Отмахнувшись, прогнала она от себя вновь, прогнала она от себя вновь нахлынувшие тревожные мысли. Но силуэт снова мелькнул возле канатов и, на секунду остановившись, застыл. В то же мгновение... Случайный луч софита, пробившись сквозь сцену, мельком осветил его лицо. Страшное озно похватил Настю. Она вмиг узнала эти маленькие, гадкие, зло прищуренные глазки и крючкоподобный нос. Это был точно Протас. Секунда, другая, и злодей тут же исчез из вида. И все-таки это он, ах ты бестия, пробрался, приходя в себя от неожиданного шока, Растерянно пробормотала Настя. «Анастасия, на сцену!» Откуда-то сбоку раздался зов ассистента. Глубоко вздохнув и миг, собравшись с мыслями, Настя быстро вышла на сцену и, как ни в чем не бывало, начала свою партию. Весь последующий спектакль она была чрезмерно внимательна и сдержана. Предупредив рабочих кулис о возможной опасности, исходящей от неизвестного, Настенька при каждом своем выходе на сцену пристально вглядывалась в лица зрителей, однако про Таса среди них она так и не нашла. «Наверное, я спугнула его», — всякий раз думала Настя, покидая сцену. А меж тем представление благополучно закончилось, и публика, наградив актеров бешеными овациями, степенно разошлась. Кажется, все обошлось. Облегченно вздохнула Настя и начала вместе с Аришей собираться домой. А уже через какой-то час они были у себя в спальнях и спокойно готовились ко сну. И все бы хорошо, но на следующий день стало известно, что ночью в театре при загадочных обстоятельствах возник пожар, и театр полностью выгорел. При этом пожарные, тушившие его, утверждали, что очаг возгорания находился за кулисами как раз в том самом месте, где Настя вчера видела Протаса. Это сделал он, ведь не зря же он там прятался. Эх, надо было мне проследить за ним, посмотреть, что он там в канатах оставил. Эх, бы не спектакль, я бы обязательно это сделала. Узнав о случившемся, рассерженно досадовала Настя. Тяжкая грусть опустилась на весь балетный мир Москвы. Многие артисты, не зная, как им дальше быть, просто рыдали в захлеб, обливаясь горючими слезами и сожалели о случившемся пожаре. Но Ариша и Настя были не из таких плакс, долго сожалеть не стали. Отсутствие театра их только еще больше закалило и подтолкнуло к решительным действиям. Так что пока власти города занимались разбором завалов, и думали, как возводить новое здание театра, они устроили театр прямо у себя дома и там же основали детскую школу балета. Освободив от мебели комнаты первого этажа, они тем самым расширили гостиную, а в углу срочно соорудили небольшой помост в виде сцены. Так у них получилась великолепная балетная студия. В ее обустройстве принимали участие Все соседские мастеровые, приходил и плотник Василий, и столяр Петр, и даже сварливый кузнец Ерема не остался в стороне. И вот как-то однажды к ним заглянул поначалу грустный и унылый их друг хореограф Васильев. Однако, быстро втянувшись в занятия, он вскоре вновь обрел приятное расположение духа, и сделался одним из ярких поборников этого благого дела. Ну, а дальше больше. Не прошло и месяца, как вся честная компания пригласила зрителей на первый спектакль в их импровизированный театр. Так в некогда тихом и спокойном доме воцарилась восхитительная обстановка творчества и созидания. Отныне Ариша и Настя, с раннего утра начиная свой день, Перво-наперво занимались хореографией с детьми, пришедшими, пришедшими на уроки танцев. А уж потом, по вечерам, давали спектакли для всех желающих зрителей. И теперь их маленький театрик стал первым в своем роде балетным салоном Москвы. А спустя всего полгода уже все театралы города знали о существовании их салона и стремились попасть на его чудесные спектакли. Кто только не посещал эти великолепные вечерние спектакли-приемы. Здесь можно было встретить людей разного сословия и уровня. Бывали и генерал-губернатор с супругой, и известные литераторы с критиками, и умудренные ученые-профессора со студентами. И тут же мог оказаться земский врач с семьей, приехавший в Москву издалека, насладиться балетным искусством. И, как ни странно, такое положение вещей всех устраивало. И даже более того, сближало и сплачивало всех, словно само время подсказывало людям, что грядет тяжелая година, и им надо держаться вместе. Меж тем само время неумолимо неслось вперед. Пролетело несколько лет. Однако Ариша эти годы зря не теряла. И настойчиво занимаясь, изучила несколько невероятных балетных па, чем очень удивила Анастасию. Такой пластики и гибкости она никак не ожидала от своей дочери, хотя уже давно привыкла к ее способностям. С некоторых пор талант и мастерство Ариадны начали выходить за рамки возможного. И это отчетливо проявлялось в тех скромных спектаклях, что они давали по вечерам. Люди, приходившие к ним в салон, взирая на танцующую оришку, вмиг попадали под магическое влияние ее грации и забывали обо всем на свете. Они словно погружались в чарующий сон. Кто-то ощущал себя ребенком, оказавшимся на празднике детства, кто-то возносился в состоянии полета, а кто-то чувствовал себя просто счастливым. И все эти ощущения были сродни волшебству. Впрочем, вскоре все так и вышло. Случилось настоящее чудо.